30. «Цветы, фрукты и овощи могут расти где угодно», — учил меня мистер Уайт. «Для того они и созданы Богом, они для всяких там садов, огородов и прочего дерь... Так, надо мне начать следить за речью. Господь хотел, чтобы они росли в лесах и на лугах, и дал им для этого все необходимое. Стоит ли удивляться, что розы мистера Уайта зацвели, хоть зима еще толком и не закончилась?» Проводив взглядом Форт Краун Кинга, смотрю на дом Уайтов и вижу цветы. Да, такие красивые, что ноги сами ведут меня туда. Отпираю калитку, иду на задний двор. Мы с хозяином еще с осени обнесли огород проволочной сеткой и прикрыли от холода сосновой хвоей. Но розовые кусты не трогали. Я думал, они помёрзнут, и вдруг на каждом кусте цветки размером с мой кулак. Наклоняюсь к ним, нюхаю. «Ну и ну, стало быть, и зима вам нипочём». «Ага, вот эти старые побеги неплохо бы срезать, они точно мертвые. «Ничего, потерпите?» «С ума сойти, стою и разговариваю с розами, как...» За спиной скрипит задняя дверь дома. Черт возьми, сынок!» С облегчением вздыхает мистер Уайт. «Нельзя вот так вот на рассвете прокрадываться в сад!» «Я тебя за вора принял!» Оглядываюсь через плечо. «Да что тут воровать, сэр? Разве что вот розы?» «Кто знает!» Старик спускается с крыльца, поплотнее запахивая халат. «Повезло тебе, что я не захватил пистолет!» «Церковный диакон держит дома пушку?» «Господь свидетель!» Я прыскаю со смеху. Не умеет он ругаться. «Так что тебе тут понадобилось в такую рань?» Спрашивает мистер Уайт. «Да вот!» Киваю на розы, вышел на улицу, смотрю, расцветают уже. Решил глянуть поближе, хозяин кряхтит, приседая рядом со мной. «Ох, колени мои, колени, а что я тебе говорил? Розы куда выносливее, чем кажется. могут свисти в самых суровых условиях». «Да уж, похоже». Провожу пальцем по тугим лепесткам. «Хотите, я их обрежу?» «Вот эти побеги мне что-то не нравятся». Он оборачивается и поднимает брови. «А ты уже кое в чем разбираешься, сынок». «Вы столько рассказываете, трудно ума не набраться». «Так-то оно так, но удивительно, что ты слушаешь». Мистер Уайт пристально разглядывает побеги. «Похоже, ты прав. Эти надо срезать». «Они мешают розам расти, да?» «Ага. Вот и с людьми точно так же». Надо вовремя избавляться от того, что не приносит нам пользы. Чтобы расцвел бутон, все лишнее вон. Эге, рэперство из меня так и прет. Погляди-ка, годится? Окей, МС Уайт, фыркую я. А что, неплохо звучит? Он снова кряхтит, поднимаясь на ноги. Знаешь, Мэврик, мы тут с моей благоверной покумекали. Ты здорово помогаешь нам и в саду, и в магазине. «Джамал скоро уедет в колледж на четыре года, и нагрузка станет больше. Как ты насчет перейти на полную ставку?» «Вы серьезно, сэр?» «Вполне. Я в курсе, что твои друзья зашибают на улице куда больше, но...» «Быстрые деньги, быстрый конец», — киваю я. Хозяин вновь поднимает брови. «Да ты впрямь горазд слушать. Мне сперва казалось...» что в твоей большой круглой голове ничего не задерживается. В одно ухо влетает и другого вылетает. Обежайте, сэр», — хмурюсь я. «Ну уж, пошутить нельзя с утра», — усмехается он. «Короче, как только получишь аттестат, можешь выходить на полную ставку. Что скажешь?» Я смущенно чешу в затылке. «Знаете, мистер Уайт, аттестата мне весной не дадут». «Я вроде как бросил школу». «Что значит «бросил»?» «Да, на прошлой неделе сказали, что я провалился по всем предметам и придется остаться на второй год. Мне это никак не подходит, вот и не хожу больше в школу». «Ясненько», – вздыхает хозяин. «Фэй хоть знает?» «Пока нет, сэр». Отвечаю, и он мрачнеет. «Школьный психолог сказал» что в городе есть вечерние курсы. После них принимают экзамен на сертификат. Думаю, вот, не записаться ли? Я обещал Севану, что папуля не подведет. а слово надо держать. «Ясненько», — повторяет Уайт и вздыхает. «Вот что я тебе скажу, сынок. Поезжай-ка ты на эти курсы, сегодня прямо с утра. Записывайся, а потом приступай к работе, Как постоянный служащий. «Значит, ваше предложение в силе?» Удивляюсь я. «Почему бы и нет? Ты не обо мне должен беспокоиться. У тебя впереди разговор с мамой». «Вот уж правда так правда». Он хлопает меня по плечу. «Делай, что должно, сынок. После жду тебя в магазине. И не вздумай». «Лоботрясничать?» Заканчиваю я. «Понял, сэр». «Ну, раз уж ты такой благодарный слушатель, начну, пожалуй, цитировать тебе писание. Авось запомнишь». «От засада». «Лучше пока насчет работы что-нибудь, мистер Уайт». «Это уже мне виднее», — Смехается он, направляясь к заднему крыльцу. «Займусь тобой всерьез, сынок». Разозлилась Лима, когда узнала про мои школьные дела. Еще как». Вызверилась на меня, не вопрос, выдала по полной. Добавила за вранье, само собой. Благодарил ли я небеса, что Мо оказалась рядом? Еще спрашивайте. Да, она мне жизнь спасла, факт. Мать чуть притихла, только когда я поклялся, что пойду на вечерние курсы и сдам на сертификат. Однако, уходя на работу, не сказала мне и двух слов. Что ж, заслужил. Одеваюсь, чтобы ехать в город». Севан в манежике радостно лепечет, таращась на телепузиков. За что только этих чудиков так обожает малышня? Звонит телефон, хватаю радиотрубку с тумбочки у себя в комнате. «Здравствуйте!» – звучит механический голос. «Вам поступил вызов за ваш счет. От?» «От Адониса». Нажимаю кнопку, принимая вызов. «Папа?» «Привет, мэв, сынок!» Не знал, есть ли кто дома, но оставалось время на звонки, вот и рискнул. «Как твои... все окей?» «Ясно, ему не терпится узнать, как обернулась с Рыжим». «Все нормально, пап. Ничего не случилось». «Совсем». Он вздыхает с облегчением. «Ну и отлично. Присаживаюсь на край кровати. Даже не знаю, у меня такое чувство, что я подвел семью». «Нисколько не подвел, сынок». «Семья нуждается в тебе. Смотри, я здесь. Дресс с нами больше нет. Ты должен остаться с семьей во что бы то ни стало, понимаешь?» «Да, конечно». Бормочу, нервно теребя вылезшую из одеяла нитку. «Что тут спорить? Сейчас это главное в моей жизни. Не совсем та высокая цель, о которой говорил мистер Уайт, но пока другой нет. Да и с этой будут проблемы, пока я с королями. Знаешь, пап... Я хочу уйти из банды. Решаюсь я. По ту сторону трубки молчания. Ты не подумай, я не против тебя или Дре или всех остальных. Знаю, это у нас в крови, но... Такая жизнь... Не хочу я для своих детей. Ясно, ясно. Перебивает он. Можешь не продолжать. Вообще не должен ничего объяснять. Ты теперь сам по себе. И в моих одобрениях не нуждаешься. Да, сэр. Если уж совсем на чистоту, вздыхает он снова. Многие в этом деле давно уж против своей воли. Им просто не хватает мужества признаться. Кто слишком увяз, а кто боится, что про него скажут друзья. Вот и тянут лямку. В его голосе что-то такое... Не про себя ли говорит? Ты вот молодец, думаешь своей головой, как пристало мужчине. Уже не малыш Дон, а большой Мэв, смеется он. Да ну брось, подхватываю я. Здесь меня всегда будут звать малышом Доном. Это мы еще поглядим. Делай, что считаешь нужным, сынок. Я тебя люблю, что бы ты ни выбрал. Я тоже тебя люблю, улыбаюсь я. С вечерними курсами все прошло как по маслу. Как оказалось, мистер Клейтон уже передал мои данные из школы в отдел образования. И меня определили в класс для молодежи до 19 лет. Сказали, что с подростками мне будет интереснее учиться. Что ж, лишняя пара месяцев детства даже в радость. Хотя меня, дважды отца, давно уже все вокруг считают взрослым. Буду пользоваться, пока есть возможность. Занятия по вечерам в понедельник, среду и пятницу». А еще оказалось, что отдел образования предлагает курсы профподготовки. Я записался на садоводство. Еще один сертификат не помешает. Может, потом начну этим профессионально заниматься. Уже неплохо. Сажусь на автобус и возвращаюсь на Садовый перевал. Как и обещал Уайту, иду прямо на работу. И встаю за кассу, пока он болтает на улице с Рубином и Льюисом. Судя по веселью, длинная очередь в магазине его не волнует, ведь я уже на месте. Пробиваю покупки для миссис Рукс. На этот раз ничего на пол не роняю, хотя она по-прежнему следит за каждым моим движением. Сопливая ребятня из новых домов опять приносит гору мелочи, и я заставляю их пересчитывать. Но когда интересуюсь, почему они не в школе, эти нахалы в ответ спрашивают о том же меня самого. «Да уж, крыть нечем». «Доброго дня!» «Прощаюсь через полчаса с последней покупательницей». Все уши мне прожужжало о своих детишках. Даже фотки в нос совала. Гордо сообщила, что сыновей зовут Делвин и Деванте. Как тех чуваков из группы Джодики. Усмехаюсь про себя, но крыть снова нечем. Сам-то своего назвал в честь семерки. Едва она выходит, в магазин возвращается мистер Уайт. «Ну как, Мэврик, Все окей?» «Да, сэр». Киваю я, вскрывая свой пакетик чипсов с солью и уксусом. Постоянному служащему положена скидка. С послеобеденным ажиотажем справился на ура. Вы, небось, не верили? Нет, погоди-ка, я такого не говорил. Да ладно вам, мистер Уайт. Тут и дурак поймет, что его проверяют. Ну разве что самую чуточку. Он показывает эту чуточку двумя пальцами. Если честно, мы побились об заклад. Клитус сказал, что ты позовешь на помощь через две минуты. Я поставил на пять, а Рубин на десять. Вот все и проиграли. То-то же. Смеюсь я. Надо больше доверять чернокожим братьям. Вообще, признаться, удивил ты меня. Кивает Уайт. Я не верил, что ты так долго продержишься на этой работе. Думал, к этому времени у тебя будет уже три залета. По правде говоря, я тоже не верил. «Должно быть, пришла пора удивлять самого себя».